Глава шестая. В задумчивости поднялась в свою комнату, заметив напоследок многообещающий взгляд матчихи. Да уж, чувствую, предстоит мне сегодня не очень приятный разговор. «Госпожа, какое платье наденете на обед?» В комнату следом за мной впорхнула воодушевленная служанка. «Кто бы мог подумать, что господа решат остаться?» «Наверное, на генерала господин Энгивар повлиял». Раньше-то он ни в какую, ни на обед, ни на ужин оставаться не соглашался. Угу. Продолжая думать о своем, согласилась я и вздохнула, разглядывая распахнутый перед моим носом гардероб. «Авая, вот это персиковое наденем». «Отличный выбор, вам так идет этот цвет». «И фасон, он только-только начал входить в моду», щебетала она, выкладывая платье на кровать и помогая мне раздеться. Крой платья мне и самой нравился. Он был более прост и не обтягивал фигуру, как перчатка, что в условиях местной жары очень кстати. «Какая же вы красивая!» Девушка поправила мне прическу и улыбнулась, рассматривая меня в зеркале. «Спасибо, Авая». Улыбнулась я ей в ответ. «Можешь пока быть свободна». Сама же в ожидании обеда подошла к окну, распахнула его и села на подоконник. А может, зря я так активно пытаюсь отказаться от этого брака. Нет, я вовсе не тороплюсь замуж. Вот только это не мой мир эмансипированных женщин, где каждая решает все за себя сама. А ведь если здесь все так же, как во времена Средневековья в нашем мире, то без мужа женщина тут никто. А у старой девы участь, незавидная. И старая дева — это даже не 20 лет». Помню, как удивлялась, когда мне рассказали, как какой-то посланник писал в своем письме о княжне, которое исполнилось на тот момент 29 лет. Передо мной предстала старуха. А как дела обстоят здесь? В этом вопросе я еще не успела досконально разобраться. К тому же интуиция подсказывала, что выбрать мужа самостоятельно мне никто не даст. И все же все внутри восставало против такого вот замужества. «Да, мне уже за тридцать, и пора бы наконец научиться мыслить рационально, особенно в той области, которая касается мужчин. Но, как оказалось, во мне еще слишком жива юная романтичная девушка. Не зря, наверное, душа попала именно в такое тело». Я покачала головой, мысленно пытаясь вразумить саму себя. «Зря ты так?» — внезапно донеслось снизу. Я опустила глаза и увидела прогуливающихся по саду в ожидании обеда мужчин. Их путь как раз проходил мимо моего окна. Да ты просто не сталкивался с ней до этого, пробасил генерал. Она же. Вот только не надо мне все это опять рассказывать. Мы же затем сегодня вдвоем и пришли, чтобы я удостоверился, что Эмма Нвалеш пустоголовая дура, которую еще нужно в куклы играть, а не желать твоего генеральского тела. Ну ты и выразился, фыркнул мужчина. Мужчины замедлили шаг и остановились прямо под моим окном, в тени разлапистого дерева, по которому Дримван так ловко залезал на мой подоконник. «В любом случае, ты собирался заявить моему отцу, что он не желает жениться. Вон даже меня по этим юным девам решил протащить. А ты представляешь, как твой отказ будет выглядеть для высшего общества? Тебе, кстати, предложили на выбор лучших его представительниц. Согласен, кто-то из них тебе не подходит». Но кого-то я еще не видел, а юная Энн Валеш, по-моему, совсем не такая, какой ты мне ее описывал. И уже совсем не ребенок. Да, немного эксцентрична, Но это даже интересно. А какие у нее глаза? Сверху я увидела, как он красноречиво обрисовал верхние женские прелести. К тому же я даже не помню, когда в последний раз с таким удовольствием проводил время. Не туда, друг мой, смотришь. То ли со смешком, то ли с угрозой произнес генерал. А насчет поведения? Это она память потеряла? Ты бы слышал, что она несла в предыдущие наши встречи. Такую инфантильную дурочку надо было еще поискать. Да они в этом возрасте все такие, чему ты удивляешься? Ну не скажи, протянул Эндаркин. И тем не менее, сегодня именно ты согласился остаться в этом доме на обед. Неужели из-за предсказания той старухи? С хитринкой в голосе спросил блондин. «Я не верю предсказаниям», — рубанул генерал. «А в судьбу?» «И в судьбу тоже не верю. Нечего перекладывать ответственность за свои поступки на планы каких-то высших сил. Так почему тогда решил сегодня остаться? Нет, ты не подумай, я и сам не против провести время с этими дамами. Хозяйка дома очень хороша и явно не против более близкого знакомства». Но зачем это тебе? Ты же шел сюда ради вежливости. После случая с твоим подарком, когда она разорвала ожерелье, я думал, ты не проведешь в этом доме лишние минуты. Наступило молчание, и я непроизвольно задержала дыхание. Не знаю, наконец, ответил генерал. Что-то в ней изменилось, у нее даже взгляд другой. Это интригует и одновременно настораживает. «То есть предсказание тут точно ни при чем? Снова подпустил в голос хитринки блондин. «Да иди ты, обедать!» Ответил ему мужчина и покачал головой. «Ну пошли, обедать!» Усмехнулся и мужчины направились в дом. Я вдохнула полной грудью. Сама не заметила, что почти не дышала, чтобы не спугнуть мужчин. А ведь даже совсем чужой человек почувствовал что я не та Эмма, которая была раньше. И тем не менее от близких я такого не слышала. И это очень радовало, но вызывало недоумение и как и генерала настораживало. Неужели так хорошо играет мне на руку легенда о потере памяти? Даже отец девушки тот не заметил подмены. Хотя мы общались крайне мало, очень уж он занятой человек. С мачехой, как я поняла, девушка близка не была — А вот прислуга точно заметила кардинальные изменения, но молчала. По видно, что она сочувствует мне, а не подозревает в чем то и даже рада произошедшим со мной изменениям. Но что будет при встрече с подругами девушки, если генерал сразу насторожился? Наверное, лучше держаться от него подальше. Чувствуется в нем настоящий хищник, которому в лапы лучше не попадаться, и энергетика у него мощнейшая. У меня рядом с ним волоски на руках встают дыбом. И вообще меня не оставляет мысль, что хотя сейчас он и прогибается под требования наместника, такому навязать жену не получится. Сам выберет себе женщину. Или не выберет. Так может, не нужно и волноваться? Эмма. В комнату ворвалась переодетая и заново причесанная мачеха. «Одета?» «Хорошо». «Ради таких гостей на обеде будет даже твой отец. Так что будь добра вести себя прилично. Что ты вообще устроила сегодня?» Я хотела ответить, что ничего особенного не устраивало, но мачехе мои объяснения были не нужны. «Разве ты не понимаешь, как важно каждой девушке выйти замуж? Еще пару лет, и ты останешься старой девой, а мой сын не будет содержать тебя до старости. Так что будь с генералом поласковей. «А как же Дрим Ван?» Не выдержав с иронией, поинтересовалась я. «Ну ты и дура, если думаешь, что он хорошая партия. Младший сын никогда не унаследует нормальное наследство. Да, они о чем то там договаривались с твоим отцом. В бедности прозебать точно не будешь. Но где семейство Эн-Рунеш и где генерал, заслуживший милость, самого короля и наместника? Возможно, в скором времени вас вообще в столицу пригласят». «Будешь блистать на балах. Может, и нас с отцом тогда не забудешь?» Она посмотрелась в зеркало и кокетливо поправила локон. «Балы, столица. Вот уж о чем я сейчас думала в последнюю очередь. Мне бы хотелось немного времени, чтобы оглядеться, посмотреть на мир и определиться, что делать. А меня хотят отдать замуж за мужчину, который сам, похоже, жениться и не желает. Но тем лучше». Похоже, это время у меня еще будет.